Глава 31. Колби. Я вышел из лифта и обнаружил, что Майя поджидает меня у двери моей квартиры. Она улыбалась. Я нахмурился. С интервью Стокса прошло две с половиной недели. Но я все еще испытывал шок, когда приходил домой и видел ее лицо, а не лицо Билли. Я достал из кармана ключи. «Ты ждешь меня?» «Да, я надеялась, что ты найдешь пару минут, чтобы поговорить». «Сейлор, все в порядке?» Она кивнула. «Я не входила в квартиру, потому что ждала тебя. Но я слышу, как она смеется с няней». «Хорошо». Я пожал плечами. «Ну говори, в чем дело?» Она кивнула в сторону двери аварийной лестницы, расположенной по диагонали от моей квартиры. «Не возражаешь, если мы поговорим там? Не хочу, чтобы они нас подслушали». «Конечно». Мы с Майей вышли на лестничную площадку. Она села на верхнюю ступеньку и похлопала по свободному месту рядом с собой. Я неохотно сел. Час назад я получила весточку от своего адвоката. Я застыл. И что? Она вздохнула. Результата он не знает. Но, очевидно, решение по нашему делу уже принято. Его подруга в том офисе увидела в исходящей почте адресованный нам конверт. Она пробила наши имена по базе данных, и статус дела изменился с на рассмотрении на «закрыто». Но их система регистрирует каждого пользователя, который входит в электронные файлы и выходит, поэтому залезать в это дело она не захотела. Ладно, что ж. Думаю, через день-два мы сами все узнаем. Майя кивнула и опустила глаза. Она долго молчала, прежде чем продолжить. Мой адвокат сказал, что когда по делу выносится окончательное решение, уже нет риска, что следователь передумает. Если дело закрыто, они уже не могут посещать нас на дому и так далее. Это противоречит процедуре. Так что завтра утром я от тебя съеду, если ты не против. О, да. Хорошо. Она повернулась и посмотрела на меня. «Послушай, Колби...» Я помню, что уже это говорила, но я искренне сожалею обо всем, через что заставила тебя пройти. Тому, что я натворила, нет оправдания. Но мне было гораздо легче, когда я не знала тебя и Сейлор. Мысленно я оправдывала все свои действия. Ты в моем понимании был парнем, который бродит по стриптиз-клубам и приводит домой любую доступную женщину, которая согласится с ним пойти. «Ты использовал женщин. Так почему я не могла использовать тебя?» Она вздохнула. «Но ты совсем не похож на человека, образ которого я составила в своей голове». Я провел рукой по волосам. Возможно, когда мы познакомились, я отчасти был тем человеком. Но кем бы я ни был, я изменился в ту минуту, когда в моей жизни появилась дочь. Я покачал головой. Ты извинялась даже больше, чем раз, а я не делал этого никогда. Я же не вернулся в клуб, где ты работала после нашего знакомства, чтобы пригласить тебя поужинать. Так что, возможно, я и был таким, как ты описала. Я об этом сожалею. Я бы ни за что не хотел, чтобы какой-нибудь мужчина так обращался с Сейлор. Глаза Майи наполнились слезами. Тот факт, что ты извиняешься передо мной после всего, что я сделала, Многое говорит о том, какой ты человек. Сейлор, повезло, что ты ее папа. Спасибо. Для меня это очень много значит. Она особенная девочка, Колби. Ты сам это знаешь, мне нет надобности тебе это говорить. И особенная она благодаря примеру, который ты подаешь ей каждый день. Многие родители учат детей быть добрыми, а сами своим поведением демонстрируют нечто иное. Но ты не произносишь пустых слов. Ты показываешь своей дочери правильный образ жизни. Черт возьми, сейчас ее даже нет рядом, и все же ты извинился передо мной и проявил больше доброты, чем я заслуживаю. По щеке Мая скатилась слеза. Я хотела бы быть ей матерью. Правда. Но я никогда не доверяла себе в этом вопросе. Я думал, что Майя ушла, потому что была эгоисткой. Но, возможно, я неправильно оценивал ситуацию. Много лет я думал о том, что скажу, когда Сейлор в конце концов спросит, кто ее мама. Я никогда не мог придумать ответ, который не причинил бы ей боль. Но думаю, теперь он у меня есть. И какой он? Вытирая слезы, пробормотала Майя. Когда она спросит, я объясню, что иногда уход — это не эгоистичный поступок а самоотверженной, что ее мама любила ее настолько, что хотела для нее лучшей жизни, чем, по ее мнению, она могла ей дать. «Спасибо», — Майя шмыгнула носом. «Благодарю тебя от всей души». Я кивнул в сторону двери. «Мне пора отпустить няню». «Могу я попросить тебя о большом одолжении?» Я с ухмылкой приподнял бровь. «Хочешь сказать еще об одном большом одолжении?» Майя рассмеялась. «Да, так и есть». Я встал и протянул руку, помогая ей подняться. «Что тебе нужно?» «Могу я пригласить Сейлор поесть мороженого сегодня вечером?» «Только мы вдвоем, она и я». Я мог смириться с тем, что натворила Майя, но сомневался, что доверяю ей настолько. Я замешкался с ответом, и она кивнула. Я знаю, что прошу о многом, но... Но наша встреча не займет больше часа. В детстве моя мама работала на двух работах. Нас у нее было четверо, и мы не так уж часто ее видели. Но каждое воскресенье днем она водила кого-нибудь одного из нас поесть мороженого. Я не могу тебе передать, с каким нетерпением я ждала этих свиданий с ней раз в месяц. Всегда представляла, что... Когда у меня появятся свои дети, я продолжу традицию угощать каждого из них мороженым. И это будет время только для нас двоих. Блин. После такого объяснения было трудно сказать «нет». Куда ты ее поведешь? В квартале отсюда есть симпатичное кафе «Мороженое». Я постоянно прохожу мимо него. Кажется, он называется «Укойла». Кафе-мороженое у Койла находился всего в пяти или шести зданиях от моего дома. Им даже не пришлось бы переходить дорогу. И ты ничего не скажешь ей о том, кто ты такая? О, Господи, конечно, нет. Я никогда не сделаю ничего, что ее смутит или ранит. И через час вы вернетесь. Обещаю. Мне было страшно, но я кивнул. Хорошо. Но, пожалуйста. «Вернитесь через час». Майя хотела подождать несколько минут, пока на лице высохнут слезы, поэтому я первым зашел в квартиру. К тому времени, как к нам вошла Майя, няни уже не было, и Сейлор выбежала ей навстречу. «Привет, Майя! Я разучиваю в садике линейный танец. Хочешь посмотреть?» «Я бы с удовольствием. Я никогда не исполняла линейный танец. Я тебя научу!» следующие десять минут Сейлор отчитывала шаги, двигаясь из стороны в сторону, взад и вперед. Майя следовала за ней, как прилежная ученица. Я наблюдал за ними и впервые усомнился в том, правильно ли было скрывать от моей дочери, кем ей приходится Майя. Но потом я вспомнил, что Майя даже не спросила о возможности поддерживать со мной связь после того, как она завтра отсюда уедет. Она не была заинтересована в том, чтобы следить за тем, как дела у Сейлор. Была ли на то веская причина или нет, но она не планировала регулярно появляться в жизни моей дочери. Когда они закончили танцевать, Майя опустилась на колени. «Было весело, и твой танец меня разгорячил. А знаешь, что нам следует сделать, чтобы остыть?» «Что?» «Сходить после ужина поесть мороженого». Сейла подпрыгнула на месте. «Можно, папа? Можно мы пойдем поесть мороженого с Майей?» «У меня кое-какие дела, милая. Ты не против, если вы с Майей сходите вдвоем?» «Хорошо!» 45 минут спустя я, напряженный, с опаской, наблюдал, как они вдвоем вышли из квартиры и направились к лифту, держась за руки. «Это займет всего час, верно?» Еще раз уточнил я. Майя повернулась и улыбнулась. «Да, мы скоро вернемся». Я подождал, пока они скроются из виду и вернулся в квартиру. Я решил принять горячий душ, включить на насадке режим массажа и посмотреть, расслабится ли болезненный узел на затылке. Это помогло. Но я был так озабочен этим свиданием Сейлор с Майей, что забыл занести в ванную полотенце после стирки. Я со скрипом открыл дверь. С меня обильно капало на пол. «Сейлор, ты здесь?» Нет ответа. «Майя?» Тишина. Надев рубашку, в которой я сегодня ходил на работу, я кое-как прикрыл свое барахло и пулей метнулся в прачечную. Я схватил из сушилки полотенце и обернул его вокруг талии. Но когда я вышел оттуда, я понял, что что-то изменилось. Мне потребовалась минута, чтобы понять, что именно. Верхняя часть сушилки была пуста. Большой чемодан Майи стоял там несколько недель. С того первого дня, как она сюда переехала. Меня охватило зловещее предчувствие. Но я напомнил себе, что завтра утром она уезжает. Вероятно, сегодня она вернулась домой пораньше и перенесла его в свою комнату, чтобы начать собирать вещи. Да, вот поэтому он и пропал. Я побежал в комнату для гостей, чтобы проверить. Я открыл дверь, и мое сердце остановилось. Все барахло мая исчезло. Она неделями складывала свои шмотки на комоде, а теперь на нем было пусто. Но я продолжал все отрицать, поэтому подбежал к ящикам и стал выдвигать их один за другим. Я молил Бога о том, чтобы оказалось, чтобы Майя просто прибралась в комнате. Но все ящички оказались пусты, как и прикроватные тумбочки и шкаф. Ее чемодана тоже нигде не было, зато я заметил кое-что на кровати. Это было письмо, отпечатанное на машинке и аккуратно сложенное. Я схватил его, и мое сердце упало, когда я обнаружил вверху страницы надпись «Служба гражданства и иммиграции США». Письмо было датировано прошлой неделей. Решение. Благодарим вас за подачу заявления на регистрацию постоянного места жительства или изменения статуса в службу гражданства и иммиграции США. USCIS. В соответствии с разделом 204 c Закона об иммиграции и гражданстве, INA, после тщательного рассмотрения вашего заявления, подтверждающих документов и свидетельских показаний, мы, к сожалению, вынуждены сообщить вам, что отклоняем ваше заявление по следующим причинам. Первое. Противоречивые показания, данные на допросе. Второе. Недостаточное количество доказательств, подтверждающих искренние добропорядочные отношения. Третье. Противоречивые сведения, собранные в ходе расследования USCIS, включая посещение на дому. Моя голова закружилась так быстро, что буквы на остальной части страницы перепутались. Хотя глаза продолжили их сканировать. Слова «мошенничество» и «депортация» в последних абзацах я видел яснее ясного. «Что за черт? Почему Майя сказала, что не знает, какое решение принято, если у нее уже было это письмо?» Когда до меня дошло, что это означает, я побежал в ванную и выблевал весь свой ужин в унитаз. Я сам открыл дверь своей грёбаной квартиры, чтобы она могла спокойно уйти с моей дочерью и больше никогда не вернуться. Я натянул одежду, выскочил за дверь и сбежал вниз по шестнадцати пролетам лестницы. Рубашка, которую я подобрал с пола в ванной, была вывернута наизнанку. С волос капала вода после душа, и я в торопях надел ботинки на босую ногу. Но все это не имело значения. Имело значение только то, чтобы вовремя добежать до кафе мороженого. Нестись на полной скорости по улице Манхэттена в час пик было задачей непростой. В нескольких человек я врезался, несколько грубо оттолкнул в сторону. Распахнув дверь, я влетел в кафе и обвел взглядом помещение в поисках сейлор. «Столик на одного?» Официантка взяла меню. «Или сядете за стойку?» «Вы не видели маленькую девочку со светлыми волосами лет четырех и женщину с длинными темными волосами лет двадцати пяти?» Женщина нахмурилась и оглядела кафе «Мороженое». Там было с полдюжины столиков с людьми. Ни за одним из них не было моей маленькой девочки. Я не вижу тут никого похожего. Может быть, кто-то похожий недавно вышел отсюда? Она покачала головой. Я здесь с трех и никого не видела. Черт, черт, черт! Я выбежал обратно на улицу и посмотрел направо и налево. Куда, черт возьми, мне податься? В городе проживало восемь миллионов человек и создавалось ощущение, что все они загораживают мне обзор. Мая могла увести ее куда угодно. С чего вообще начать? Думай, думай, думай. Если бы мне нужно было выбраться из города незамеченным, как бы я это сделал? Лететь Майя бы не захотела, поскольку находилась здесь нелегально. Она бы побоялась, что ее остановит служба безопасности в аэропорту. У нее также не было водительских прав, чтобы арендовать машину. И тут меня осенило. Автобусная остановка находилась всего в трех кварталах отсюда, и я рванул к ней. Безусловно, она была забита людьми, как и весь этот проклятый город. Я отчаянно лавировал между ними, но ни Майя, ни Сейлор нигде не видел. Растерянный, я достал телефон, намереваясь привлечь к поискам друзей. Мы могли бы разделить город на сегменты и проверить еще несколько мест. Холден не ответил, и я оставил ему сообщение. «Мне нужна твоя помощь. Майя забрала Сейлор. Перезвони». Я набрал номер Оуэна. Мой чертов звонок перешел сразу на голосовую почту. Блин. Мои пальцы дрожали, когда я пролистывал свои контакты в поисках номера Брейдена. Но прежде чем я успел нажать, телефон загудел от входящего вызова. Билли. Я провел пальцем по экрану, чтобы ответить. Я не могу говорить, Майя забрала Сейлор. Знаю, она привела ее сюда. Что? Она здесь, со мной, в салоне, Колби. Поэтому я и звоню. Мне это показалось странным. Мая появилась с ней всего две минуты назад, вручила мне письмо для тебя и велела заботиться о Сейлор. Мое сердце бешено колотилось. Сейлор, все в порядке? Да, Колби, с ней все в порядке. Что происходит? Я наклонился упершись руками в колени, пытаясь отдышаться. Черт возьми, слава богу. Ты меня пугаешь. Что случилось? Я сам не знаю. Буду у вас через две минуты. Просто не спускай глаз, Сейлор, пожалуйста. Не буду. Несмотря на то, что Сейлор, по-видимому, была в безопасности, я бежал всю дорогу до тату-салона. Когда я распахнул дверь, глаза моей девочки засияли. «Папа!» Я крепко-крепко ее обнял. «Куда ты ходила, милая?» Спросил я. Мая водила меня поесть мороженого. У Койла?» Она покачала головой. Нет, на улице был припаркован ларек на колесах, и я захотела рожок с посыпкой. Я отстранился и оглядел ее с ног до головы. На ее рубашке красовалось огромное коричневое пятно. Полагаю, у тебя тут шоколад. Она кивнула. Я снова притянул ее к себе и крепко обнял. Сейлор рассмеялась. Ты какой-то странный, папочка. Я глубоко вздохнул и отпустил ее. Прости. Я скучал по тебе, вот и все. Ко мне подошел Дик, которого я до сих пор даже не замечал. «Привет, малышка. У нас только что появились новые краски. Они светятся в темноте. Как насчет того, чтобы ты написала свое имя, а потом мы выключим свет в ванной и проверим? Можно, папочка?» С восторгом спросила Сейлор, широко распахнув глаза. «Конечно, малыш». Билли подождала, пока они не окажутся вне пределов слышимости. «Что, черт возьми, произошло? По телефону мне показалось, что ты напуган». Я глубоко вздохнул. Я и был напуган. Думал, что Майя забрала Сейлор. «С чего ты взял?» Я объяснил все. От разговора с Майей на лестничной площадке до того, как обнаружил ее комнату пустой с письмом эмиграционной службы на кровати. «Зачем она тебе солгала? Только чтобы привести ее сюда?» Понятия не имею. «Вот». Она передала мне это. Может быть, внутри ты найдешь объяснение? Я несколько секунд таращился на конверт, прежде чем его открыть. Дорогой Колби, в тот день, когда я появилась на пороге твоей двери с Сейлор, я так волновалась, что не сумею обеспечить моей маленькой девочке достойную жизнь. Но оказалось, что я подарила ей самую лучшую жизнь. Ее место рядом с тобой. Я так благодарна судьбе за то, что ты ее отец. Если я чему-то и научилась у тебя за последние несколько месяцев, так это тому, что слова ничего не значат. Значит, действие. Твой пример показал мне, что такое самопожертвование, семья и любовь. И мне пора извиниться за тот хаос, который я устроила. Сегодня я отправила письменные показания под присягой офицеру иммиграционной службы Веберу. В письме я подробно описала все свои действия, включая шантаж. Я признала, что заставила тебя на мне жениться. В противном случае ты рисковал разделить опеку над ребенком с женщиной, у которой не было ничего, кроме дурных намерений. Я надеюсь, это снимет с тебя любые обвинения, какие бы ни выдвинул офицер. Я также оставила своему адвокату подписанные документы о разводе. Сегодня вечером я улетаю обратно в Эквадор, чтобы взять на себя ответственность за свои ошибки. Я приму участие в открытом расследовании обстоятельств гибели ребенка, поскольку я уехала до его завершения. Если мне повезет и меня оставят на свободе, я постараюсь восстановить отношения с моими родными. Позаботься о нашей маленькой девочке. Всегда ваша. Мая. Я несколько раз моргнул. «Что там написано?» спросила Билли. Все еще потрясенный, я протянул ей письмо. Она прочитала и покачала головой. «Так это все?» Маи больше нет?» «Думаю, да». «И что нам теперь делать?» Я понятия не имел, что произойдет с миграционными делами или разводом но точно знал, что нужно было делать сейчас. Я обнял Билли и притянул к себе. Это. Я прижался губами к ее губам. Это то, что мы будем делать с этой минуты.